11. Марсиане и люди. Наступил сентябрь. Длинный полярный день клонился к концу. Как чудесной сказке проходили дни для обоих немецких исследователей, в приятном обществе с обитателями острова, который, как они узнали, был назван Ара в честь первого лётчика по мировому пространству. Марсиане обхаживали жителей Земли как со своими гостями и предоставляли им полную свободу. К такому отношению немало способствовало физическое превосходство, которое марсиане, находясь вне абарического поля, не могли не признавать за людьми. Люди расхаживали стройные и лёгкие, и играючи выполняли работы, совершенно недоступные марсианам, сгорбленным под тяжестью земного тяготения. Грунты в несколько дней совершенно оправился от болезни, успел забыть о своём поранении и не отставал от Зальтнера. А тот решимостью и ловкостью, проявленными при спасении Ла, снискал особое уважение марсиан. С удивительной быстротой установилось между ними словесное общение. Большую роль при этом, разумеется, сыграл так кстати подвернувшийся им немецко-марсианский словарь. Марсиане были поражены не меньше обоих исследователей тем, что на Земле существует человек, владеющий марсианским языком, и так хорошо осведомлённый о жизни на Марсе. Однако по некоторым подробностям можно было заключить, что эта осведомлённость исчерпывалась знанием давно минувших событий. Так, например, составителю словаря, по-видимому, ничего не было известно о колониях марсиан на полюсах Земли, а был известен лишь проект высадки на Землю на одном из её полюсов. Имя Эль довольно часто встречалось в некоторых местностях Марса. Ветерешние обитатели полюса припоминали историю первых исследовательских экспедиций на Землю, перечисляли летательные аппараты, пропавшие без вести, и назвали имена отважных завоевателей мирового пространства, дальнейшая судьба которых осталась тайной для всех. Так достоверно было известно, что несчастный случай вынудил одну из экспедиций покинуть на Земле знаменитого лётчика капитана Алла и несколько его товарищей, причём условия, при которых это произошло, должны были привести их к неминуемой гибели. Однако можно было допустить, что кто-нибудь из этих марсиан спас чью-у людей и передал им сведения о Марсии. Но со времени этих событий протекло уже тридцать или сорок земных лет, а летчики в ту пору были уже далеко не первой молодости, потому что молодое поколение не допускалось к участию в этих первых рискованных полетах. Сам Эль был ровесником Грунта или немногоем старше его, и таким образом никак не мог принадлежать к той экспедиции. Как Гронты, так и Зальтер могли засвидетельствовать, что на земле не только никогда не слышали о каком-то выходе с Марса, но и вообще ничего не знали о существовании марсиан. Один Эль очевидно владел какими-то знаниями, но тщательно их скрывал, если не считать некоторой странности его выражений, чему Гронты никогда не придавал серьёзного значения. Оставалось совершенно необъяснимым, откуда мог Эль почерпнуть свои познания, и также было непонятно, каким образом мог попасть его маленький словарь в футляр с шампанским. которым прав у Исма Торм, хотел неожиданно порадовать экспедицию по её прибытии на Северный полюс. Марсиане с полной готовностью ушли навстречу желанию немцев изучать марсианский язык, и вскоре зальдены, особенно грунты, могли свободно разговаривать по-марсиански. Одновременно обнаружилось, что марсиане, находящиеся в ежедневном общении с ними, овладели немецким языком. Чудеса техники на каждом шагу встречавшиеся исследователям перенесли в совершенно новый мир. Им казалось, будто могуществоыны чародеи вывел их из современности и увлёк в далёкое будущее, в котором человечество достигло высшей ступени культурного развития. Самые смелые мечты, когда-либо грезившиеся им о науке и технике будущего, были превзойдены. Начиная с тысяч мелких автоматических приспособлений, вполне обслуживающих марсиан во всех потребностях их повседневной жизни, и кончая гигантскими машинами, которые пользовались солнечной энергией, поддерживали марсианский вокзал на высоте шести тысяч километров над оstrom. Все вокруг было полно неисчислимым множеством новых явлений, возбуждающих все новые вопросы. Хозяева охотно давали гостям нужные сведения, но в большинстве случаев было совершенно невозможно объяснить людям сущность дела, потому что у них не хватало элементарных знаний. Комната, примыкающая к спальням грунта из Альтнера. была своеобразно приспособлена для общения марсиан с людьми, так как грунты из Зальтнер плохо переносили ослабленное тяготение, необходимое марсианам для легкости движения. Комната была разделена на две части, что отмечалось линий на полу. Ирика говорил Зальтнер чертойю. В то время как в части зала, примыкающей к жилым комнатам людей, аборигенский аппарат был выключен, на другой половине действовала потребная для марсиан сила против тяготения. Там располагались марсиане, когда приходили в гости к немцам. Немцы на своей половине постарались устроиться по своему вкусу, насколько это позволяли мебель, охотно предоставленная марсианами, и те немногие вещи, которые у них уцелели. Разумеется, это устройство ограничилось тем, что туда перенесли рабочий стол, несколько книг, письменные принадлежности и инструменты, потому что в этом отношении люди не могли отказаться от своих привычек. Что же касается других условий повседневной жизни, то они не только вполне освоились с приспособлениями и обычаями марсиан, но даже находили их настолько более совершенными и приятными, что часто раздумывали над тем, как бы перенести все эти удобства к себе на родину. Зальтнер, разыскав у целевых вещах свой фотографический аппарат, не успевал делать снимки со различных предметов марсианской утвари, со своеобразных украшений, картин, произведений искусства и комнатных растений. Особенно усердно изучал он автоматы, стараясь постигнуть их устройство. И требует все новых объяснений. Обычно в этих делах его советчицей была всегда жизнерадостная Зе, так мило встретившая его первые пробуждения. Она проводила большую часть дня в этой общей зале и по отношению к гостям до известной степени выполняла роль хозяйки дома. Что же касается Лы, то ее Зальтер видел довольно редко, обыкновенно только по вечерам, когда собиралось более многочисленное русианское общество. И тогда она больше держалась в стороне, хотя Зайцнер часто чувствовал на себе задумчивый взгляд её больших глаз. Но Затестуя она прерывала его оживлённую беседу с Зэ какой-нибудь насмешкой. Так как разговаривали большей частью при открытых телефонных дверцах, то можно было, когда вздумается, слушать разговоры и принимать в них участие из другой комнаты. Поэтому никого не удивляло, если в беседу врывалась замечание какого-нибудь неожиданного слушателя. И точно так же не принято было обижаться. Если кто-нибудь закрывал у себя дверцу телефона. Уроки зальтен рассла не возобновлялись, так как Ла после пережитого ею потрясения в течение нескольких дней нуждалась в полном покое. А когда она выздоровела, взаимное понимание между людьми и мерсианами уже почти наладилось. Но я она использовала вынужденный досуг и вполне изучила не только маленький словарь элля, но и те немногое справочники, которые нашлись у воздухоплавателей. Несмотря на впечатления, производимые прелестной Зэ, на чувствительное сердце Зальтнера его мысли всегда возвращались к более тихой и нежной Ла. И он всегда испытывал лёгкое разочарование, когда войдя в комнату, не заставал её там. Но часто он слышал её глубокий голос и тем сильнее сожалел о том, что не видит её. Зверженность Ла была умышленна, с тех пор как Ла и Зэ выключлись с мыслью о том, что человек тоже может влюбиться. Для них стало совершенно ясно, что обе они представляют для сердца Зальтнера нетротимую опасность. Нола не могла воспринимать беззаботно то, что так смешило и забавляло Зе, а однажды этот бедный человек, с которым так весело болтало Зе, явился ей в совсем в другом свете, в родной ему стихии, где он совершал то, что превосходило все возможности Нумы. Она не могла забыть то и минуты, когда в его сильных объятиях почувствовала себя спасенной от неминуемой гибели. И вот она все время сознавала, что хотя он только игрушка в руках марсиан, только человек, но он все же свободное живое существо. И если не ровнее им по духу, то быть может ровнее по сердцу. Со страданием двоилась ее душа. Ей не хотелось обижать Зальтера холодностью и сдержанностью, но вместе с тем она боялась пробудить в нем чувства, которые могли бы доставить ему еще больше страданий. Как знать, что может испытывать человеческое сердце? Быть может, люди умеют гораздо сильнее чувствовать, чем мыслить. Она была слишком благодарна Зальнеру, чтобы не призадуматься над его положением, но он от этого, конечно, не понимал. Что же делать? Если бы Зальнер был марсианином, ла нечего было бы опасаться. Тогда бы он знал, что ее приветствия и даже нежность не что иное, как прекрасная игра умилённых чувств, которые никак не могут нарушить свободы личности. Но что при таких обстоятельствах должен был думать человек? Могла ли она быть уверена, что у людей такие же нравы? И поймет ли он, что раз навсегда отделяет человека от дикого обитателя земли от ясной свободы благородного Нуме, но не подвергнется ли он близ другой той самой опасности, от которой она так старается его уберечь? З только смеялась, когда Ла делилась с ней своими сомнениями. Ты слишком рассудительна, Ла, говорила она. Послушай же, ведь это только человек. Ведь это страшно смешно, когда он изо всех сил старается быть таким любезным. Ты же не знаешь. Так же ли ему смешно, как тебе? Зверь, которого мы дразним, с виду часто кажется нам забавным. И всё-таки я всегда при этом думаю, что он может жестоко страдать. А человек ведь не только смешон. Я, конечно, не видела его в ледяной яме, но думаю, что о нём тебе беспокоиться нечего. Но если это тебя тревожит, то легко можно дать ему понять, как мы к этому относимся. Мне не хочется его обижать. Зачем же? Будем действовать сообща. Мы обе его свяжем. Думаешь, ведь и что человек способен понять такую игру? Да, если уже он настолько глуп, ведь мы ровно ничего не знаем о воззрениях. Так вот, и будем обучаться втроём. Жаль, что этот чопёрный Грунте не может участвовать в нашей игре. Что же, ты согласна? Я ещё подумаю об этом. Алла вернулась к своим занятиям. Зэ отправилась в приёмный зал, где застала Затнера за рисованием. Если мне с моими рисунками удастся благополучно вернуться в Германию, весело воскликнул он. Моя карьера обеспечена. Начнётся мой ада на всём марсианское. Я открою базар марсианских товаров. Жаль только, что у нас не будет вашего сырья. Вот, навер, что это за чудесная ткань, из которой сделан ваш шарф? Ведь он заткан сверкающими звёздами, нигде не соприкасающимися друг с другом, и нигде не видно основы этой ткани. Кажется, что вокруг вас витает облако искр. Так оно и есть, смеясь, отвечала Зэ. Только оно не жжёт, можете смело дотронуться. Но извольте сами подойти ко мне, потому что я не могу перешагнуть за черту. Зэ сидела на одном из тех низеньких диванчиков, которые так любят марсиане, и занималась химическим рукоделием. Зальнер в это время стоял у своего самодельного рабочего стола. Он отложил карандаш и направился к Зэ, а она вплотную придвинула свой диванчик к черте, разделяющей комнату. Дай Чикавы ваши руки, сказал Заэ. Она взяла конец длинного шарфа и связала им руки Зальнера. Даже теперь ткани точно не было. Казалось, будто поток светлых искр струится вокруг его рук. Ощущаете ли вы что-нибудь? спросила она. Теперь, когда вы не касаетесь меня пальцами, ничего не чувствую. Разве эта ткань вообще не связаема? Во всяком случае, её нельзя связать грубыми человеческими руками. Зальнер поднёс связанные шарфом руки к своим губам. но губами я все таки чувствую, что между моим мертвом и руками что-то есть. А ну-ка напрягите всю свою гигантскую силу и попытайтесь разъединить руки. Но мне жалко этого чудесного шарфа. А все таки попробуйте. Зальтнер стал выдергивать руки, но чем сильнее он дергал, тем туже затягивался узел. И тут он заметил, что маленькие звездочки впиваются в его кожу. Да, сказал Азе, этот ткань несокрушима. По крайней мере, она выдерживает огромные тяжести. Эти невидимые нити, из которых каждый может свободно удержать по целому центнеру, являются неотъемлемой составной частью многих наших аппаратов. Итак, вы теперь закованы и никуда не двинетесь без моего разрешения. Я и не добиваюсь его, мне и тут очаровательно сказал Зальтер и перегнулся через спинку дивана, опираясь на неё связанными руками. Зэ обеими руками взяла его голову, пригнула её к себе, изглянул ему в глаза, точно желая разгадать его мысли. Что же вы, люди, попросту глупы, внезапно спросила она. Не совсем, сказал Затнер, нагибаясь ещё ниже. За черту, смеясь воскликнула З и слегка толкнула его в голову. Давайте-ка сюда руки. Она в одно мгновение развязала узел и снова принялась что-то размешивать в каком-то сосуде. Вы всё ещё не сказали мне, напомнил Затнер, возвещая к своему столу. Что же это за ткань, на которой держится шитьё вашего шарфа? Да это вовсе не шитьё, это делла, так это называется. Знаете, такие маленькие кристаллы, которые образуются в раковинах. Значит, что-то вроде нашего жемчуга. Они светятся сами собою. От ткани-то лис, лис, немного же я узнал. Лис это паук, он прядёт почти невидимую сеть. Но где же это находят, как придут эти нити? Очень просто, поляризованным светом, особыми машинами. И дела не прикреплены сверху, а вделаны в петли между тонкими волокнами ткани. Вы назвали дела кристаллами. Но как же в таком случае они могут постоянно светиться, подобно нашим светлячкам? Конечно. Время от времени их нужно опускать в лучевую ванну. После этого они опять светятся несколько дней. В лучевую ванну. Да, их подвергают действию сильного искусственного света. Свет разъединяет некоторые химические вещества кристаллов. А потом их постепенное соединение вызывает то свечение, которое и вы видите. Итак, это то, что мы называем фосфоресценцией. А что это у вас за рукоделие? Зе ответила не сразу. В эту минуту она как раз была занята каким-то вычислением, относящимся к ее работе, и сидела за секундной стрелкой комнатных часов. Тут звякнула крышка телефона, и вслед за этим послышался голос Сла. Она спрашивала, могут ли люди сейчас принять нескольких гостей с острова. Я буду очень рад видеть этих господ, сказал Зальтнер. Мой друг в настоящий момент отсутствует, но я его сейчас вызову.